Глава 14. Время, отведенное на подготовку, пролетело быстро. Небольшой пятачок утоптанной земли рядом с костром оказался окружен плотным человеческим кольцом. Посмотреть поединок собрались все: и ищущие, и пленные волки. Бернар и Алан вновь стояли перед Райном. Однако теперь в их поведении что-то неуловимо изменилось. Перед ним стояли воины. Они были собраны и сосредоточены. Их амулеты пылали силой, и Райан, глянувший на них внутренним зрением, поразился, насколько ровно и гармонично она течет в них. Эти двое определенно были очень талантливы, Оба обладали сильным даром, и окраска их аур была очень похожей, что говорило о близости их возможных специализаций. Неудивительно, что они соперничали. Жаль, что один из них не переживет сегодняшний день. Но сохранить жизнь обоим значило сохранить конфликт, а этого Райн допустить не мог. «Начинайте», — приказал он. Мужчины повернулись друг к другу. Обычному человеку со стороны в первые секунды могло показаться, что двое людей просто общаются между собой. Лишь одаренные чувствовали, как дрожит воздух, наполненный дыханием силы, вложенный в смертоносные плетения. Лишь одаренные видели потоки энергии, схлестнувшиеся между ними. Алан ударил первым, на долю секунды опередив Бернара. Плетение было простым, но мощным, и должно было не только сбить с ног противника, но и протащить его по земле. Но Бернар молниеносно, как будто ждал именно такой атаки, активировал защиту, и убийственная сила лишь безобидно скользнула по ее куполу. Одновременно он ударил в ответ. Это плетение было на порядок сложнее. Так что Райан не успел понять его предназначение. Кажется, что-то лишающее воли. Однако Алан среагировал не менее быстро. Выставив блок, он направил энергию назад, к противнику, стремясь поразить того его же оружием. Но Бернар ловко деактивировал летящие в него плетение, разорвав его связь с источником эти двое определенно отлично знали друг друга знали манеру боя любимые приемы противника его сильные и слабые стороны и чем дольше продолжался поединок тем отчетливее райн осознавал что силы бойцов примерно равны они с одинаковой ловкостью отбивали атаки друг друга так что ищущему даже вспомнились показательные учебные поединки, проводимые преподавателями Академии, чтобы наглядно продемонстрировать адептам приемы ментального боя. Алан чуть уступал сопернику в мастерстве формирования сложных боевых плетений, но сила подчинялась ему так легко, и его удары были настолько мощны, что Бернард с трудом успевал выставить защиту. Это не позволяло ему в полной мере реализовать преимущества созданных им многоуровневых энергетических конструкций. Райн наслаждался зрелищем. Глазами одаренного поединок и впрямь выглядел завораживающе красиво. Там, где обычные люди видели лишь взвывший внезапно порыв ветра, взметнувшуюся столбом пыль или блик света, похожий на прорвавшийся сквозь тучи солнечный луч. Он видел многоликую силу, прекрасную, как само мироздание. Ее потоки были похожи на языки пламени. Она жила своей собственной, непостижимой для человека жизнью. Сила мерцала, вздрагивала, дышала, как живое существо. Сформированные бойцами плетения походили на канаты, сплетённые из множества нитей энергоканалов. Только каждая из этих нитей была живым, трепещущим пламенем, горящим своим цветом. Чем сложнее использовалось плетение, тем богаче был спектр огненных красок. Сейчас перед внутренним взором Райана схлестнулись ярко алая. С темно-синими и желтыми сполохами, истине черная, с рубиновыми росчерками змеи энергоканалов. Но вот алый разгорелся ярче, вбирая в себя черноту и растворяя ее. Иссине черная змея опала и исчезла, но на ее месте вдруг возникла фиолетовая молния, заставляя алую змею рассыпаться на землю ворохом искр. Искры тут же сменились багровой паутиной, ударив в которую молния, как мячик от стены, отскочила назад. Бернар успешно отбил очередную атаку, но реализовать преимущество снова не успел. Алан ударил, и на этот раз настолько удачно, что противник навзничь полетел на землю, на несколько секунд утратив контроль над силой. Волк прыгнул вперед, стремясь закрепить успех. И атаковал успевшего подняться на одно колено противника чем-то стремительным и смертоносным. На секунду Райну показалось, что Бернар обречен. Он пошатнулся и, так и не сумев подняться, снова упал на колени. Но вдруг из его выброшенной вперед руки сорвался энергетический клубок и ударил в грудь Алану. Багровое пламя канала вошло в защиту, как нож в масло. Алан закричал, схватившись за грудь, и повалился к ногам Бернара. Плетение все глубже проникало в ауру, и она на глазах начинала сереть, теряя жизненную силу. Росомахе оставался один последний удар. Он замер над поверженным противником, и Райан видел, как... Дрожит на его пальцах смертоносный сгусток энергии. Видел, как внезапно изменилось лицо Бернара, как гнев сменился растерянностью и страхом, а плетение дымкой растворилось. Стекло с пальцев. «Нет, я не могу!» Одними губами прошептал юноша, опускаясь на колени рядом с поверженным врагом. А потом вдруг взял его за руку, и последние, сохраненные в бою остатки энергии, потекли в Алана, восстанавливая ауру. «Зачем ты это делаешь?» — хрипло спросил Алан, приходя в себя. Бернар молчал, продолжая отдавать силу. Всю, без остатка, пока серые пятна не исчезли из ауры совсем потом поднялся и протянул руку помогая подняться сопернику я признаю свое поражение громко произнес он и добавил тише, обращаясь к калану пусть сохранится твой клан мой все равно почти уничтожен не было возможности сказать тебе раньше так вот хоть сейчас он запнулся и заговорил быстро как будто боялся не успеть, Видит всех Я не хотел, чтобы так вышло. Клянусь тебе его именем, я не причастен к ее смерти. Это действительно произошло случайно. Я понимаю, что ничего уже не исправить. Но, быть может, моя смерть сможет хоть немного искупить ту боль, которую я тебе невольно причинил. Бей! Алан долго смотрел в землю, И, наконец, подняв глаза на Бернара, произнес ⁇ Нет, я не смогу этого сделать, даже ради своего клана. Ты прав, то, что произошло, уже не исправить. ⁇ Сейчас я понял, как ошибался, думая, что смогу твоей кровью смыть боль, сжигающую мне сердце. Наверное, я просто не мог признаться самому себе, что в случившемся... Мы виноваты оба. Я был слеп, стремясь отомстить тебе, и еще более слеп, стремясь убедить самого себя, что могу в чем то тебя превзойти. Этот поединок — лучшее тому доказательство. Это всего лишь случайность, — пожал плечами Бернар. Ты точно так же мог подловить меня. Просто мне повезло первому. «Но только ты смог первым остановиться», — ответил Алан, глядя недавнему сопернику в глаза. «И жертву твою я не приму. Мы затеяли это вместе, и оба виновны в том, что произошло. Значит, вместе и будем отвечать». Он протянул Бернару согнутую в локти правую руку, и тот, повинуясь вековому ритуалу, сжал его ладонь своей». «Оказывается, вам нужно было оказаться в одном шаге от смертельной черты, чтобы понять, что вы не враги друг другу», произнес Райан, и оба поединщика, опомнившись, синхронно повернулись к нему. «Что ж, пусть так». Глава клана Росомахи признал свое поражение. С этой минуты для своих людей он умер, а его клан перестал существовать. Созданный им алтарь должен быть передан клану Волка. Как я и обещал, никто из росомах не будет наказан. За ними сохраняется право вступления в любой клан, который пожелает их принять. Я подготовлю соответствующую бумагу, и мой человек, которому ты, — он кивнул Бернару, — сообщишь, где следует искать, отвезет ее твоим людям». «Бывшим прежде кланом Росомахи». Бернар сжал зубы, но молча опустил голову в знак согласия и помедлив спросил, «Позволено ли будет моим людям вступить в клан Волка?» «Я же сказал, в любой клан, который пожелает их принять», — ответил Райан, и Бернар удовлетворенно кивнул, обменявшись взглядом с Аланом. «Аллан Ткар!» Именем Совета и на основании свершившегося поединка я снимаю с тебя, главы клана волка, все обвинения. Ты можешь быть свободен. Рай обернулся к бойцам: Освободите его людей, и дайте им лошадей. Глаза Алана расширились от удивления. Вы сохраните мне жизнь? Я сохраняю твой клан, а ему нужен предводитель. «Судя по тому, что я видел во время поединка, волки вряд ли смогут найти тебе достойную замену. Постарайся больше не привлекать к себе внимание совета. По крайней мере, до следующего цикла». Добавил Райан, усмехнувшись, и жестом показал, что разговор окончен. «Благодарю, великий тан!» Алан бросил взгляд на Бернара. «Но дозволено ли мне будет узнать, «Нет!» — отрезал Райан. «Не испытывай мое терпение!» И, развернувшись, пошел прочь, сделав Бернару жест следовать за ним. Бернар предостерегающе мотнул головой, останавливая Алана, который явно собирался возразить, и молча пошел за Райаном.